Глава 14 Медведь стряхнул свою находку и перехватил поудобнее. Бурая шерсть лезла в нос и рот, глаза слезились, и вид деревьев с неба расплывался. Иван заново учился дышать и медленно позволил себе расслабить плечи. Шея совсем одеревенела. Но страх, что его просто придушат по пути до звериного логова, все еще оставался. Медведь продолжал ступать неверным человеческим шагом. Ивана трясло, и казалось, что где-то под ухом звенит что-то железное, как бляшка на седле. Боясь, что вот-вот придет тошнота, боярин закрыл глаза и позволил случиться судьбе. Будет обидно умереть вот так, но куда деваться? Быть разорванным зверем все же достойнее княжича, чем сгинуть от голода, потерявшись в лесу или отведав бабушкиных пирожков. Медведь пыхтел, струями из носа выходило тяжелое дыхание. Но вдруг все успокоилось. Тряска ушла, и зверь замер где-то, где не было тени деревьев. «Потапыч, миленький, погулял?» — сказал кто-то нескладным голосом. «Чего это ты нашел в чаще? Ну-ка, выпусти!» Страшный зверь послушался, и Иван бухнулся озимь, придерживая голову. Он тут же провел рукой по волосам и понял, что где-то обронил шапку. «О!» — только и сказал тот, кто так ловко управлялся с медведем. Им оказался низкий старик, круглый в животе, но с сухим лицом и тонкими ногами-руками. На подбородке, сильно скошенным в сторону, торчала пара серебристых волосин, а крючковатый нос закрывал верхнюю губу. «Парень, не признал! Давай, вставай!» Старик буквально вытянул Ивана за ноги, как медведь, и боярин заприметил у него цветастую шапку с двумя вытянутыми углами, все равно что рожки у быка. Но Иван тут же обернулся на медведя. На светлой поляне у проложенной дороги он не выглядел таким свирепым. По плечам вились кожаные ремни, звенели на них медные кольца, но морда была без защиты. Медведь встал на четыре лапы, провел когтистой лапой по голове, словно вытирая лоб после трудной работы, и посмотрел на бояриного в ответ. «Это где это Потапыч тебя нашел?» «В лесу, у шиповника». «Да ты не боись его!» Мы Потапычу еще медвежонком нашли, с рук кормили, он смирный. Вот только таскает все, что не прибито, вот и тебя схватил. Приметный, наверное, вот ему и интересно стало. Потапычу селся назад и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Ну, не заигрывай, хитрец. Пока старик бронил зверя, Иван продолжал моргать, селись понять, что происходит. Он оглянулся и заметил на дороге вереницу телег, загруженных всякой всячиной. Бочки, обитые полинявшей тканью, сумки, клетки, игрушки и музыкальные инструменты на веревке. Все пестрое, прямо как на стоянке у стаи Гия. С той стороны вперед шагнула женщина. Она крикнула. «Шальной, чего замер?» А потом увидела Ивана, нахмурилась и усмехнулась недобро, приближаясь. Боярин сглотнул. «Шальной, ты глохнешь, что ли?» спросила она старика, остановившись. Шальной уже ласково трепал потапоча по шее, кормя чем-то из карманов. «Когда мне хотят надавать тумаков, я немощен, глух, слеп». «Ладно, ладно, не умничай. Ты кто?» Она уперла руки в бока. На поясе висел нож. Иван заметил. Эта женщина не походила на тех, которых боярин встречал в гостинке или в деревнях. На плечах потертый сильный кафтан, явно шитый не на нее, тяжелые черные волосы, что исходили блеском убраны в хвост, Но от перевязи скользили по плечам множеством закрученных прядей, мелких косичек и потрепанных лент. Пояс, на котором висел нож, тоже чудной. Коса завязанная и вышитая бисером, но не в узор, а где придется. Расправляя плечи и расставляя руки, хозяйка кибиток старалась выглядеть величаво, осанисто. Но веселые лукавые глаза выдавали ее как есть. Иван обратил внимание на руки, широкие, с короткими пальцами. Почему-то он подумал, что ими удобно издавать глухие удары, управляясь с бубном. Вся она была сухая и жилистая, точно дерево, с маленькой грудью и загорелым лицом. Ни одной мягкой черты, а Иван не мог перестать глядеть. «Иван», — только и сумел сказать он, стушевавшись, — «я в лесу был, а меня медведь принес». Звучало это до того нелепо, что Иван подготовился к насмешкам. Но женщина только нахмурилась и пригрозила Потапычу кулаком. «Шальной, ты бы следил за своим сыном, а?» «Да ты бы сама последил за таким увольнем». «Костей хоть не приломал она снова заговорила с Иваном. Боярин похлопал себя по бокам, наклонился в разные стороны. «Вроде цел». Лениво заржали конь, впряженные в кожаные кибитки. По сторонам от них появлялись люди в таких же ярких одеждах, что эта женщина с насмешливым взглядом. Она подождала, пока Иван насмотрится вдоволь, прежде чем спросить. «Назовешься или скрытничаешь?» Он приложил руку к сердцу, точно прося простить. «Иван». «И все?» — страница улыбнулась. о чем помышляешь?» Она подошла ближе и отдернула ворот богатого кафтана, там, где он задрался после объятий с Потапочем. Иван тут же напрягся. Ее улыбка явно не предвещала ничего хорошего. И тут уже неважно, действительно эта женщина разбойница или нет. Послышался смех. «Ладно, качай, обижать не станем, сами обиженные». Народ у кибиток задвигался снова. Кто-то приблизился. Иван увидел клетки в телегах, занавешанные полотном, запах помета и чириканья. Люди тоже вышли чудные. У некоторых были разукрашены лица под морды зверей или какой-то диковинный узор. На боках он заметил привязанные бубны, ложки, дудки и вдруг понял. «Вы плесцы?» Женщина заулыбалась шире. «Глумцы, плесцы, гусельники, игрецы и одному богу известно, кто еще. Но люди зовут по-всякому, нам дела нет, пока они платят». «Хоть медвежатники», — согласился шальной, трепля по тапочу за ухо. «Вайва», — представилась Плесунья, прикладывая руку к сердцу. Кто-то из плесцов принес корзинку с мелкими зелеными яблоками. Вайва достала нож и разрубила одно пополам. Все вокруг наполнил кислый аромат. «Угостишься?» — спросила она и протянула кусочек Ивану. Боярин тут же наклонился и приготовился благодарить. Но Плесунья увела яблоко у самого его носа. «Ты не ведись, не ведись, оно же молодельное!» и съела маленький кусочек прямо с ножа, смеясь. Иван улыбнулся, а потом словно опомнился. «Меня же потеряют!» Вайва подняла бровь и замахала поясом, заинтересовавшись. «Кто?» «Напомни мне стукнуть его», — сказал Гий сквозь кусты, обращаясь к Желе, что осматривала тропинку тут же неподалеку. «Тогда ты напомни посмотреть на него так сурово, чтобы он провалился сквозь землю». «Думаю, он уже». Из кустов послышалось пыхтение, и гий вывалился из зарослей. Отряхивая одежду от приставших листьев и шипов, он заметил. «Иван точно был здесь. Ветки погнуты, кто-то пытался рвать плоды. Узнаю его». Жиля только вздохнула и вернулась к тропинке. Она шарила взглядом по траве, высматривая хоть что-то, хоть один бледный след. Ее поиски были вознаграждены. «Погоди». Девушка наклонилась и подняла с примятой травы шапку Ивана. Она похлопала по ней, унимая тревогу, и крепко призадумалась. Но лишь мельком взглянул на находку. Его больше привлекла трава и тяжелый след, ведущий дальше в кусты. Волк зашагал вперед, нашел несколько обломанных веток и повернулся к желе. «Пойдем, кажется, нашел. Только на землю не смотри, следы не Ивана». Спускаясь по старой тропе вслед за гием, Желя все же посмотрела и вздрогнула, увидев следы когтей. Волк заметил и проговорил через плечо. «Не тревожься пока. Если бы сильно ранили, он закричал бы. А все вокруг нас было тихо». Желя сдавленно кивнула и откинула косу за плечо, словно собираясь силами. Она утихомирила страх до поры до времени, но продолжала вслушиваться, мысленно молясь, чтобы исчащие не раздались крики. Когда лес резко оборвался и показалась поляна у дороги, Гей замер и придержал Желю за плечо. «Схоронись!» — одними губами велел он и утянул ее за собой на землю. Девушка хмурилась, вглядываясь в кожаные кибитки, коней и чудных людей вокруг, а потом хлопнула себя ладонью по губам, чуть не вскрикнув. «Он!» Гей и сам увидел Ивана. Боярин стоял поодоле от какой-то женщины. Рядом на траве крутился медведь, словно дворовая собака. Потом Иван наклонился и вытянул руки. Но с того места, где сидели Желия и Ги, не разглядеть зачем. И девушка сказала, «Они его вяжут?» Волк только сжал губы и жестом велел ступать по самой кромке леса, скрываясь в зарослях. «Нападать бессмысленно. Просто так его вряд ли отдадут» надо было переодеть его во что- то попроще с самого начала мысленно ругался ги укалываясь о ветки еще издалека он заприметил тонкие клетки похожие на птичьи под покрывалами и по сути уже складывался план что ты придумал спросила желя поспевая за ним видишь клетки в телегах она присмотрелась устроим небольшую суматоху волк подмигнул главное подобраться тихонечко кругом они обошли поляну, не выходя из кустов, а потом укрылись за последней кибиткой. Народу не было, и Иван перетянул все внимание на себя. Но когда Гий наскоро кивнул Желе и лишний раз приложил палец к губам для тишины, с той стороны кибитки послышались тихие шаги. Желе шмыгнула в сторону, а волк приподнял покрывало. Из кривой клетки на него посмотрела пестрая птица с глазами на выкоте. Гей так удивился, что не услышал шорох длинных одежд. Его ударили по руке, а потом боком приложили окрай кибитки. Волк успел разглядеть только разрисованное краской лицо и дырявые рукава. Но тут пришла очередь удивляться плесцу. Желя выступила вперед и прыгнула ему на плечо, повалив на землю. «Что за вдруг?» — строго спросили сверху, когда гей только-только успел вскочить на ноги. Перед ним стояла женщина в синем кафтане, вяжущая Ивану руки. Но глаза у волка округлились, когда он увидел боярина тут же, за плечом у этой великанши. Рядом толпились люди в таких же ярких одеждах, слышались смешки. «Гости зачастили», — протянула женщина. «Они мои», — сказал Иван из-под руки и помог Желе подняться. Плесец встал следом, отряхиваясь от пыли. Гий нахмурился, когда дудочники обступили их кольцом. По накрашенным лицам и усмешкам, ни добрым, ни злым, нельзя было понять, будут ли их бить или нет. Вайва обернулась к Ивану и насмешливо спросила. «Мы ждем еще кого?» Боярин смутился и покачал головой. «Чего пакостите?» — налетел Нагия и Желю шальной. Он пригрозил кулаком в воздухе, но ближе не подошел. «Мы его спасаем!» — почти рассердился волк, кивнув в сторону Ивана. Только теперь Желя посмотрела на его руки. Не связанные, но все в каплях воды. Его не пленяли, а просто помогали умыться. Она безнадежно ударилась лбом о плечо Гия, но волк не заметил. «От кого же?» — протянула хозяйка плесцов. Она уперла руки в боки, зазвенели украшения в длинных волосах. Гий только сжал губы. Вперед вышел Иван, встал между ней и своими и сказал. «Это Гий и Желя. Мы держим путь вместе». Потом повернулся и добавил. «Это Вайва, Дед Шально и Потапыч». Медведь тоже поднялся с травы и глядел на людей, усевшись. Он тряхнул головой, как большой пес. Иван наклонился низко к друзьям и прошептал. «Когда я собирал шиповник, меня зверь тащил И тут же отвернулся, чтобы не показать горящих щек. «Выходит, что мы сбили вас с дороги», — проговорила Вайва, жестом разгоняя людей. Кольцо из плесцов тут же разорвалось, все разошлись кто куда, но на чужаков все еще поглядывали. Шальной вовсе сделал вид, что проверяет клетки с птицами. «Не страшно», — миролюбиво согласился Гий. «Так куда путь держите?» Гий, жели и Иван переглянулись. Никому и в голову не пришло, что придется говорить с кем-то о своей дороге так скоро. Но каждый подумал, что уж точно нельзя говорить правду. По крайней мере, всей. Но Иван чистая душа сказал, «Мы ищем охотников». И, пока волк не успел испепелить его взглядом, Желя добавила, были «Близ моей деревни завелся зверь. Мужики хотели ловить, но не получилось. Больно хитрая тварь. Вот нас и отправили за подмогой». Иван понял всю свою оплошность и умолк. Но улыбка у Ваева чуть спала, а в глазах появилось какое-то понимание. «Все встает с ног на голову, да? Нигде нет покоя». Она вздохнула, глядя куда-то вверх. Встрял дед шальной, до этого притворяющийся занятым. «Вот и хорошо, что мы на месте не стоим, а?» Гий, по роду кочевник, едва удержался, чтобы не кивнуть. Вайва продолжала поглядывать на них. Глаза хитрые, как у волчицы, но движения плавные, тягучие. Сказалась долгая жизнь в плесовой кибитке. Она наскоро вытерла сухие ладони о кафтан, словно собираясь с мыслями, и сказала... Раз нас всех свел случай, не устроит ли общий привал? Подкрепимся, кони отдохнут, и вы оправитесь после потери своего соратника». Иван благодарно приложил руку к сердцу. Пока плесцы по законам гостеприимства обустраивали место, они трое собрались в кружок. «Давайте откажемся», — тут же сказал Гий. «Вежливо уйдем вперед, а с кибитками они нас не догонят даже к ночи». Удивительно, но Иван вдруг возразил. «Они не сделали ничего дурного. И ты сам говорил, что можно узнать что-то полезное у чужих». «Ага, ты еще медведя их защити». «Нельзя так сторониться всех подряд». «Я только благодаря этому и жив до сих пор. Тебе, княжичу, может и не понять. Они все встречают чужаков тепло и хлебосольно». «Так, вцепитесь друг в друга и успокойтесь», — шикнула Желя. Она поглядывала на медведя поблизости и чуть пятилась назад. Если сорвёмся сейчас, на носкоса посмотрят, так что придётся сидеть». Их позвала Ваева, и Желя подтолкнула волка и боярина вперёд. Плесуны хотели поделиться едой, но Гий, как мог мягко, отказался. Но горячий чай на ягодах они выпили. Рядом сидел шальной, жуя калач, и медведь потапоч не заставил себя ждать. Раскачиваясь, подошёл ближе и, шумно дыша, наклонился к общему столу. Желя сидела рядом и все съежилась, сжимая косу. «Да ты не боись его!» — успокоил шальной. «Пыхтит, как улей, но просто вкусного хочет». Он отломил кусок калача и сунул медведю в пасть. «Ты погладь его, погладь!» Желя покачала головой, чуть ли не вжимаясь в Ивана, сидящего рядом. «Зря! Ванька он вообще по всей лужайке прокатил!» Шального было не остановить. Он со всеми тонкостями поведал, как увидел своего сынка, выкатывающегося из кустов с ношей, как разглядывал чудного Ивана и как миролюбиво вел себя Потапыч. Бояться было совершенно нечего. «Ну так что же», — сказала Вайва, когда шальной на секунду остановил рассказ, чтобы набрать в грудь воздуха. «Что за тварь такая у вас завелась, что выпустились на поиски охотников?» Желя сделала глоток питья, которым их угощали, и ответила. «Не хочется и говорить. Все дети и женщины перепуганы. Уж лучше молчать, чтобы беду не накликать». И она постучала костяшками пальцев по дереву. Вайва суеверно кивнула и снова отвлеклась на шального. Агий перехватил взгляд Желя, кивнув уважительно. Она быстро выкрутилась. «Уж не знаю, к беде это или к счастью, но мы можем кое-чем помочь». «И чем же, Вайва?» — встрепенулся Иван. Плесунья задумчиво покрутила прядь волос в руке и посмотрела вдаль. «Мы же, плесцы, не ходим по миру, что лодка без весел. Держим дружбу кое с кем из града, чтобы...» Она примолкла. «Чтобы не попасться?» ехидно додумал Гий, улыбаясь. Но глаза продолжали смотреть настороженно. «Ладно уж, известно, что плесцов кто за разбойников, а кто за воров почитает. Великого знания нет». И Вайва кивнула. Я сразу поняла, что ты непрост. Но это правда. Если в Граде беда какая, мы сворачиваем. Не хочется, чтобы на нас все тумаки повесили. Но как ваша осторожность поможет нам? Вайва вздохнула и вальяжно задвигалась на месте, словно ища положение поудобнее. Нетерпеливый у тебя друг, Иван. Гий почти злился. Другого не дали. Значит, придется дорожить таким. Вайва веселилась, а Гий чуть ли не бесился. Он походил на рассерженного кота, только хвост не вырос, чтобы им махать. Плесунья прокашлялась, словно извиняясь своей шалости. «И все же, в ближайшем граде, куда бы вы и так без нас пришли, все тихо мирно, туда-то мои кибитки и направляются. Но наши люди сказали, что там будет и один из охотников с небольшим отрядом». Вайва откровенно наслаждалась воздействием своих слов. Все трое тут же принялись переглядываться. А Иван даже чуть открыл рот. «Не верите своей удаче?» «Вроде того», — торопливо кивнул Гий. «Нам очень повезло. Мы нашли подмогу так скоро. Большая вам благодарность». «А как же?» Вайва встала со своего места, отряхивая крошки с юбки. «Но ваша благодарность возрастет, когда вы узнаете, что мы и до Града вас доведем. Там и расстанемся. Нас много, путь будет легким». Гий не смог удержаться. «С чего такая щедрость?» Плесунья сделала вид, что поколебалась, раздумывая, а потом ответила. «Шальной чуть лукавит. Потапоч не всех принимает, зверь все-таки. Но на вас он не насторожился. Чистые, значит, безвредные». И мягко пожала плечами, словно это ее мало касалось. Вайва ушла к другим плясунам, что стояли у кибиток, и принялась отдавать мелкие приказания. «Ушел и шальной» читать сынку частушку и учить его хлопать в такт для нового представления. «Больно все гладко», — сказал Гий, когда они трое остались одни. «Так надо радоваться?» Иван сам не шибко верил в свои слова, но ожидание хорошего пересилило все опасения. Они все-таки немного пожевали предложенного кушания, тем более что пора было уже собираться в дорогу. «Меня больше волнует», — протянула Желя чего охотники направились в град? Уж не с жар птицей или...» Она чуть побледнела, цвет кожи оттеняла яркая красная косынка на макушке. Ноги ей успокоил. «Рано бить тревогу. Может, и сами плесцы обознались». Они помолчали, прислушиваясь к звукам общины уличных плесцов. Кто-то затянул песню, другой голос ответил, но каждый куплет прерывался смехом. Кое-какая догадка вертелась, ужели в голове, и она ее высказала. «Вам тоже кажется, что Вайва не поверила ни единому нашему слову. Ну, по поводу зверя». Гий кивнул. «Но мы все равно были отчасти честны. Напасть на деревне самое, что ни на есть настоящее».